Когда за десять дней до Рождества я отправил бандероли Барбаре, Максу и матери, у меня было такое чувство, что год закончился. Я попытался прикинуть, что он мне принёс, разложить всё по полочкам, как наводят порядок в квартире, в которой за год много чего скопилось. Я продвинулся недалеко. Я тосковал по Барбаре, был словно парализован собственным безразличием ко всем делам, которыми занимался, с печалью думал о матери. Ведь ее ложь не просто сделала нас еще более чужими друг другу. Нет. Она словно умерла для меня. А еще я чувствовал агрессивность и злость по отношению к отцу. Хотя я и видел в Джоне де Бауэре то, что мне нравилось в Огане де Бауэре. Да, итог был неутешительный. В рождественскую ночь я купил небольшую елочку, последнюю, которая еще осталась в киоске на углу, Не елочку, какое-то жалкое убожество. Почему-то у меня вдруг появилась уверенность, что Барбара неожиданно прилетит в Нью-Йорк. И я хотел встретить ее празднично. Я знал, что она всегда летает лют-ганзой, и что последний рейс прибывает в половине восьмого. Знал, что ей потребуется не меньше двух часов, чтобы пройти таможню и доехать до меня. Те два часа с половины десятого до половины девятнадцатого стали для меня самым тяжелым испытанием за все время моего пребывания в Нью-Йорке. На Новый год я с Джонатом Марвином совершил поход по кабакам гринвич вилледжа закончив его в постели с женщиной, которая сказала, что ее зовут Каллиста. Мне это имя понравилось. В древнегреческой мифологии Калисто — нимфа, которую Зевс превратил в созвездие Большой Медведицы. Глава 11. Мы встретились 7 января в 9 часов перед зданием факультета. Из прежнего семинара были приглашены старшие слушатели Джейн, бывшая психоаналитичка, Кэтрин, бывшая медичка, бывшая учительница французского языка Энн, бывший моряк Марк и Джонатан. Остальные были участниками семинаров прошлых годов, и с ними я впервые познакомился во время организационной встречи. Мэг и Помела, молодые адвокатессы, обе из крупных адвокатских контор Нью-Йорка, Филипп, Грегори и Майкл работали в Вашингтоне помощниками депутатов и сенаторов, а Рональд руководил в одном экспертно-аналитическом центре рабочей группы по проблемам молодежной преступности. Было холодно, и все были неразговорчивы. Когда Марк и Памела достали сигареты, Кэтрин довольно резко попросила их отойти подальше. И они отошли в сторонку, вместе с ними пошли Джонатан и Энн, а Кэтрин стала подробно излагать, почему она права. Мы все слушали ее с чувством неловкости. Наконец Рональд мягко остановил Кэтрин, спросил, не принести ли ей кофе из киоска на углу. Без молока, с молоком, молока побольше или поменьше, без сахара или с заменителем сахара. Он по вкусу как сахар, его делают из сахара, но он без калорий. Когда в четверть десятого за нами приехал маленький автобус... Четверо курильщиков уселись в последнем ряду, Кэтрин впереди, а в трех средних рядах расселись Рональд и Мэг, потом Джейн и я, а потом Филипп, Грегори и Майкл. Мне хотелось поговорить с Джейн о предстоящем семинаре и о тех, которые были раньше, о Дебауре, о том, что ей интересно в нем и какое у нее впечатление от него, о том, почему она бросила психоанализ и занялась правом. Однако Джейн сказала, что ей нужно еще готовиться к семинару и раскрыла книгу. Тогда я откинулся в кресле и стал прислушиваться к разговору за моей спиной. Для Фила, Грега и Майка участие в семинаре было большим событием. Тот, кого принимали в этот круг, считался настоящим учеником Дебауэра и мог надеяться в будущем на поддержку в Вашингтоне через каналы, имеющиеся у профессора. Под Олбани мы сделали остановку в кемпинге, чтобы отдохнуть и поесть, Чтобы завязать разговор с моей соседкой хотя бы во время обеда, я пошел вместе с ней в японскую закусочную и тоже заказал суши. Родители Джейн были профессиональными психоаналитиками. Ее детство прошло в Нью-Йорке, она ходила в отличную частную школу, а потом училась в Гарварде. Работая психоаналитиком, она добилась больших успехов, но потом ею завладело страстное желание вырваться из этого мира, в котором люди только думают и говорят, и что-то сделать самой, что-то изменить. «И что же?» Она посмотрела на меня так, словно я задал совершенно дурацкий вопрос. «Ты ведь замечаешь, как меняется мир? Я хочу, чтобы мир изменился к лучшему». В автобусе она снова погрузилась в книгу, пока у нее не стали слепаться глаза. Остальные уже спали. Мимо проплывали холмы с ухоженными полями, грязно-зелеными пастбищами и облетевшими лесами. Иногда возникала ферма с большой силостной башней, а иногда маленький поселок. Небо было серое, и висело над нами так низко и тяжело, что когда стали падать первые снежинки, я подумал, что снег, вероятно, будет идти несколько дней подряд. Потом и я заснул. Я проснулся на мгновение, когда автобус свернул с хайвея на двухполосное шоссе. Снег продолжал падать и не таял. Я окончательно проснулся, когда автобус съехал с асфальта, а потом остановился. Все вокруг было белым-бело. В воздухе плясали снежинки, и на капотах и крышах машин, припаркованных перед единственным здесь рестораном с баром, где мы остановились, лежали толстые шапки снега. Темнело. Я посмотрел на часы, было четыре, я проспал два часа. Водитель вышел из автобуса, и Кэтрин, Джейн и Мак пошли вслед за ним в ресторан. Кэтрин вернулась первой, села на свое место, повернулась к нам и объявила, боюсь, что водитель сбился с дороги. Уже темнеет и идет снег. Может быть, переночуем в ближайшем мотеле, а завтра отправимся дальше, как вы считаете? Давайте спросим у водителя. Я попыталась поговорить с ним во время поездки. Мы сами должны сказать ему, что делать. Если станем его спрашивать, он будет делать, что захочет. Он наверняка захочет рискнуть и поехать дальше, ведь второй день ему никто не оплатит. Рядом с автобусом остановился джип, из него вышли четверо мужчин, одетых в армейские куртки и брюки камуфляжного цвета, в темных вязаных шапочках и высоких зашнурованных ботинках. Они увидели освещенный автобус, засмеялись и пошли в ресторан. «Разве Дебауэр нас не ждет? Ведь он же сказал, что выедет на несколько дней раньше. Давайте ему позвоним. Во время организационной встречи мы записали номер телефона для экстренной связи». Рональд отправился в ресторан, однако скоро вернулся, там только автоответчик, и отвечает не голос Дебауэра, а службу спасения. «У кого-нибудь есть его другой телефон?» Выяснилось, что ни у кого нет ни номера телефона того местечка, куда мы направлялись, ни Нью-Йоркского телефона Дебауэра. Рональд еще раз отправился в ресторан, по справке выяснил телефонный номер Дебауэра, позвонил. Однако ему ответил автоответчик, что семья Дебаура уехала и вернется только 14 января. Кэтрин настаивала на том, чтобы переночевать. «Если мы не приедем вовремя, Дебаур поймет, почему. Он же сам видит, какая погода». В этот момент вернулись водитель Джейн и Мак, И обе женщины уселись на свои места, словно все было в порядке, а водитель ухмыльнулся «Ну, «Все проснулись? Мы доберемся до места. Часов семь-восемь. Немного позже, чем планировали, но раньше, чем опасались. Не бойтесь, толкать автобус не придется. Автобус у меня как вездеход».